Глава 31 Невидимки порадовали меня тремя синими картофельными, что тут же отправились в рот. Нечего добру залеживаться. Характеристики нужны еще вчера. Но повысила всего одна — выносливость. Ладно, лишней точно не будет. Теперь в физическом развитии у меня уже ровно 20 очков. Умственное зависло на двадцати трёх, и самым слабым пока ещё остаётся дух со своими восемнадцатью единицами. Но для него это нормально, ведь изначально с ним было всё совсем грустно. Интересно было бы посмотреть на тибетских лысых дядек, которые ещё до всего этого в своём осознании преисполнились так, что «Мао, не горюй!» Сейчас Китай вычищают от заразы самолично, скорее всего. Подумав об этой далёкой стране, невольно поёжился. Что же там сейчас творится? Если в моём городе всё так себе, то что происходит в мегаполисах? Какие там водятся твари? Насрать. В принципе, как дальчу, так и узнаю. Главное вывести восстановление маны на достаточное для полётов уровней. Уже сейчас в форме призрака я довольно споро могу перемещаться на небольшие расстояния, а через день-два всё будет куда краше. Надо только добраться до того лагеря. «А какой смысл мне вот так лететь через лес, когда можно взять машину? Любую, какую только захочу. Главное, чтобы ключ был в зажигании и топливо в баке. А там уже разберусь». Но перед тем, как отправиться в путь, нужно закончить одно старое дело. И оно должно плотно войти в привычку, ведь, зная систему, подобными вещами нельзя пренебрегать. В моей руке появился топор, и, не дожидаясь, пока на звуки сбегутся мертвецы, я начал разделывать трупы. Грудина первого невидимки раскололась на плам лишь с третьего удара. Никогда мясо с костями не разделало раньше, но этот опыт определённо был бы крайне полезным сейчас. «Да почему так противно-то?» — возмутился я, смахивая с лица кусочки подгневших лёгких. Топор прекрасно разбрызгивал внутренности, и когда я, наконец, добрался до заветного синего кристалла, был уже сплошь покрыт ошмётками. Кристаллик был прямо как на видео. Правда, не представляю, Как я буду доставать подобное из громил? Там ведь мяса раза в 3 больше, и я молчу про кости. Боюсь, представь, сколько я буду с ними разбираться. За полчаса добыл все три штуки и отправил их в инвентарь. Система никак не подсветила новые предметы и уж тем более не дала никаких подсказок. А вот интуиция и здравый смысл буквально кричали в один голос: "Собирай это говно, не пропуская ни одного". Вот только как это делать по-нормальному, интуиция почему-то не подсказала. Одна отрада. Большая часть кусков дерьма отпадает сразу, стоит мне демонтирализоваться. Всё лишнее, я бы сказал. Но вонять я всё равно со временем начал, и в лесу это может стать проблемой. Привычка ходить в душ перед сном или сразу как проснулся оказалась для меня довольно вредной, ведь с начала всего этого я спал всего один раз, и то разбудил меня совсем не будильник, а три агрессивно настроенных придурка. И потому, перед тем, как двинуть на поиски машины, я заскочил в ближайший жилой дом. Одна подъездная свечка высотой в 25 этажей порадовала богатым выбором просторных богатых квартир. Хочешь, селишься с двумя зомби, хочешь, квартиру, где в ванной комнате стоит шикарная джакузи или какой-то новолонный душ. Я выбрал последнее, ведь и так на подготовку потратил слишком много времени. Материализовался в кабинке, и сразу выкрутил поток воды на полную, не став даже раздеваться. Какая разница, ведь одежда тоже стала попахивать, словно огошены цветы. Комнату заполнило паром, и минут двадцать я намывал сначала вещи, а затем и себя. Всё же хорошо, когда вокруг есть цивилизация. Что я буду делать, когда водопровод наконец отключится? И ведь минимум горячая вода пропадёт уже на днях, если в котельной не останется зомби рабочего, кто неустанно будет подкидывать в топку уголь. И легаз откручуют, там уж как повезёт. Именно для этого мне и нужны люди. И как это ни печально звучит, чем больше, тем лучше. С ремесленными классами и умениями, со старым опытом работы. Бойцов много не надо. Их роль могу выполнять и я сам. Как раз прихожие лежали брелок и ключи от автомобиля. До всякий случай сразу их прихватил и отправился на подземную парковку. Машина попалась шикарная. Нет, она была довольно дорогой, и еще неделю назад такую хотел бы чуть ли не каждый, но сейчас двухместный кабриолет явно не отвечает нынешним требованиям к автомобилю. Проходимость на нуле, насчет прочности можно лишь посмеяться, но и с безопасностью беда. От летящих сверху зомби даже сотня подушек безопасности явно не поможет. Но интереса ради я все равно решил выехать из парковки, и отправиться к окраинам города именно на этой Тарантайке. Мотор приглушенно рыкнул, и автомобиль сорвался с места. Надо отдать должное. Комфорт здесь на уровне. В поворотах сидение словно живое, поддерживает с боков, чтобы водителю не приходилось напрягать свою тушку. Да и вскоряется эта малышка довольно спора. Но стоило мне показаться на улице, как на довольно шумную машину сразу накинулись мертвецы. Они услышали звуки заранее, И потом успели собраться у самого выезда, сняся шлакбаум и посочившись внутрь, педаль утонула в полу, и низкий бампер начал подрезать зомби-ноги. Те немного подлетали и плюхались где-то сзади, а не померно мощный мотор продолжал утягивать нас всё дальше и дальше, до тех пор, пока лысая резина не начала скользить по разбрызганной на асфальте гнили. Что ж, было приятно, но слишком непрактично. Так что, прощай, машинка. Я активировал дематериализацию И в ту же секунду в мягкую крышу на мелкой части раздрали десятки корявых холодных рук. Внутри они никого, естественно, не обнаружили, и, заметно расстроившись, начали разглядаться по своим делам, словно забыв о своей столь желанной цели. Целенаправленно новый транспорт искать не стал. И так по пути можно встретить много чего. Тем более, что лучше всё же сначала покинуть город, иначе будет довольно трудно пробиваться сквозь кучки зомби. А они ходят именно кучками. Иногда скопление мертвецов достигает всего десяток особей. Встречаются и те, что исчисляются сотней двумя. Но мне удалось обнаружить целую орду под предводительством разумного. Зомби в ней было по тысячу, если не больше, и эта армада выглядела довольно устрашающе. Шли они плотным строем, защищая своего предводителя со всех сторон, а в небе кружили крылатые твари, готовые прикрыть главаря с воздуха. Искушение напасть на них было велико, но в конечном итоге... «Всё же передумал. В следующий раз. Пусть пока уровни набьют, а оружие против них у меня есть, причём крайне мощное. Сэкономленная святая граната как раз накроет взрывом большую часть изменённых, и, разобравшись с летучими тварями, я легко добью выживших. Но нет, надо торопиться. Ведь совсем скоро ублюдки могут снова напасть на полицейский участок, и тогда придётся играть по их правилам». Летел я со скоростью примерно 10 километров в час, раскинув покрытие своей вампирической ауры на максимум. 40 метров в одну сторону, 40 в другую, и я спокойно вытягивал соки из сразу сотни тварей. Но постепенно высотки закончились, и город медленно стал превращаться в деревню. Частная застройка на окраине сразу порадовала обилием мощных внедорожников. Припаркованы они были в основном на участках, но встречались и те, что стояли прямо на улице. Также приятно было то, что зомби тут значительно меньше, и их стаи не превышают по численности трёх десятков особей. Такую орду не трудно будет и переехать, даже если она встанет прямо на пути. Главное, на грабилу не напороться, а то снова придётся машину искать. Выбор пал на серебристый пикап. Мощный железный бампер, здоровенные колёса, усиленные металлическими трубами кузов. В общем, почти всё, как я люблю. Единственное, что не понравилось, он припаркован на газоне. Ровная зелёная травка разошлась под зубастыми шинами, и из-под неё вылезла бурая, глинистая грязь. «Вот и почему нельзя было встать, как нормальные люди? Обязательно насрать надо!» — высказал я своё недовольство зомби, что оказался заперт с забором. Судя по тому, что у него в кармане нашлись ключи от этого монстра, в неправильной парковке был виноват именно этот мертвец. Но тот лишь что-то невнятно мычал. Впрочем, такие упырей, насколько я помню, только мчать и умеют, а иногда начинают борзеть, но смачный подзательник справно меняет мировоззрение таких людей. Вот и сейчас разница лишь в том, что подзательник я отвесил молотом. Зомби упал на землю и затих, а я вытащил из кармана ключи и уселся за руль. «Гоша, а ты водить умеешь?» Я материализовал сначала горшок, а следом усадил в него голову. Получилось довольно устойчиво и удобно. «Так-то да, но до педали чутка не дотягиваюсь». «Не говни, ты понял, о чём я». «Вот же гнус. Никогда нормально ответить не может». «То есть ты помнишь, какие педали нужно сжать и всё такое?» «Да, помню. Чего там не помнить-то?» — воскликнул он. «Да на хрена тебе?» «Если возьмёшь под контроль такого же дебила, как и ты, сможешь баранку за меня крутить», — заключил я. «И это хорошо, но пробуем позже». Двигатель басовита зарычал, и, выпустив из трубы струйку чёрного дыма, внедорожник сорвался с места. Я же не прекращая маневрировать между брошенными прямо на дороге автомобилями, погрузился в мысли. Разумный зомби помнит, как водить. А значит, он может помнить и что-то из своей прошлой жизни, или же вождение попросту набор рефлексов, прямо как с ходьбой и бегом. Многие зомби ходят как инвалиды, шаркая ногами и постоянно шатаясь словно пьяницы. И не будет ли также водить Гоша на в любом случае? Это звучит интересно. Можно посадить Голову в танк, дать ей трёх подчиненных, и получится целый экипаж, подчиняющийся исключительно мне. Понятно, что Гоше придётся для начала научиться управлять подобной техникой, но звучит как минимум устрашающе. Сбив всего с десяток обычных зомби, я наконец-то вырвался за пределы города. Дорога сразу стала куда более пустой, лишь изредка встречались перевёрнутые и разбитые автомобили, улетевшие В самом начале апокалипсис окуяет. Солнце уже час как показалось над горизонтом, и по тому ехать было одно удовольствие. Широкая дорога, гладкий асфальт, практически полное отсутствие ходячих мертвецов. Что странно, как только дорога завела меня в лес, зомби пропали окончательно. Несколько километров я катился медленно, выискивая взглядом среди деревьев хоть кого-нибудь. Но действительно, зомби то ли боятся сюда заходить, то ли бах в прям в дверь врезало что-то тяжёлое, от чего машина слегка покачнулась. Я резко затормозил и, активировав дематериализацию, вылетел наружу. Но обнаружил лишь крупную вмятину на металле и никого вокруг. Белки шишками кидаются, что ли? Но на деревьях также никого не заметил. Странно. Бам. Сука, он меня сожрёт, убери его. Послышался очередной удар, но уже с другой стороны и панический крик из машины. Совсем забыл гошь спрядать и я же сразу двинулся к источнику звука и, посмотрев вниз, удивился. «Ежик!» «Дружище, солнце встало. Тебе бы спать уже идти». Я появился в паре метров от, на удивление, крупного и агрессивного ежа. Но он не обратил на меня никакого внимания, продолжив разбегаться и биться в металлическую дверь, оставляя на ней все больше и больше вмятин. «Да убери ты его, лять!» продолжил бежать артефакт, поняв, что я не собираюсь никак вредить зверьку. Я прямо отсюда чувствую его ненависть. Или поехали отсюда?» А мне же, наоборот, здесь понравилось. Только выйдя из машины и материализовавшись, я понял, насколько в лесу чище, чем в городе. Где-то вдалеке послышалась трель. Дятел нашел в себе червячков и теперь старательно выбивает их из-под коры дерева. Смутило лишь то, что трель закончилась грохотом, будто бы это дерево в конечном итоге упало. Но ничего, привыкнет к новым силам. И если не считать бешенно потычащего ёжика, вокруг было тихо, даже подозрительно тихо, я бы сказал. Где-то высоко над кронами деревьев бесшумно пролетела огромная птица. Она не обратила на меня никакого внимания, но я продолжил пристально следить за её передвижениями. На окраине города ей встретился одинокий зомби-летун, и по итогу короткой схватки птица одержала верх, оторвав той твари голову за считанные секунды. Знакомая птица, вот только не пойму, цапля что ли. Чем-то напоминает, но точно с такого расстояния не угадаешь. Решил с лягушек перейти на зомби, это я одобряю. До моего конечного пункта оставалось всего пара тройки километров. И потому я решил, что могу себе позволить спокойно перевести дыхание. Со временем стук об дверь надоел, и потому я положил оружие голову в инвентарь. Ёжик пристально посмотрел на меня. Авиня одним взглядом во всех смертных грехах и отлив на колесо зажигал по своим делам. Да уж, обломал его немного, даже стыдно стало. Но голову я никому не отдам. Всё же с её помощью можно выбешуть Олега, а это дорогого стоит. Ещё 5 минут простояв, наслаждаясь тишиной леса, влажным воздухом и прохладной тенью деревьев, уселся обратно в машину. Подмерный вздох две капли мысли снова начали улетать далеко в сторону. Да, надо будет притащить людей сюда. Зря я так переживал. Всё же звери, не люди. Им нет смысла грызть друг другу глотки, когда есть общий враг. Даже не надо пое хищники не нападают на травоядных, а мы, а мы грызём глотки друг другу в любое время дня и ночи просто потому, что можем. Как-то недавно ещё до начала всего этого наткнулся на статью, где какой-то забугорный исследователь рассказывал о встрече и общении с вождём племени каннибалов. Учёный рассказал тому о мировых войнах, сотрясавших весь цивилизованный мир и забравших миллионы жизней, на что Вождь не сказанно удивился. "И вы делали это даже не ради еды?" сразу задал он вопрос. "И это мы, дикари? Впрочем, всё как и сейчас. Я не отдаляюсь от общей массы и еду за город с единственной целью убить целую кучу себе подобных". Грах! В один миг мир перевернулся вверх дном. Машина резким ударом отбросила в сторону, и она несколько раз перевернулась, остановившись лишь у дерева. Я же наблюдал это уже со стороны, и ведь стоило дематериализоваться, как я тут же вылетел за пределы кузова, поизно что Гумшу не стал доставать, иначе ему пришлось бы худо. На дороге же стоял громемный, мать его за ногу, лостяра. Эти ребята и до прихода системы были довольно крупными, но этот товарищ так или иначе выше всяких похвал. Весом в нем заметно за тонну, рост в холке выше двух метров, а рога... Не понимаю, как он вообще по лесу передвигается с такой дребеденью на голове. Правда, они немного отличаются от обычных лосиных. У этого товарища они немного переливаются и будто бы пропускают свет. В общем, раньше машины сбивали лосей, а теперь лося решили мстить за своих тупых собратьев. Также стало ясно, почему деревенские приезжали к нам исключительно на тихоходных, но о очень мощных грузовиках. Материализовавшись, я понял, почему не заметил такую махину посреди дороги. Он хоть и не невидим, но замечательно сливается с местностью. Выглядит, словно состоит из стекла. И, возможно, так оно и есть. Шкура покрыта рубленными, бликующими в свете лучей солнца гранями, а рога и вовсе словно сделаны из хрусталя. «Какого хрена ты творишь, придурок?» — крикнул я, указывая на перевернутую машину и уставился на него но долго в гляделки поиграть не удалось. Взрывая копытами дорожное полотно, он тут же ринулся в атаку, выставив перед собой свои волшебные рога. Но я попросту пропустил его сквозь себя, заставив взрыветь от негодования. «А что ты хотел? Царем лес себя почувствовал?» «Да остановись ты, дурной!» Я в очередной раз появился на небольшом расстоянии от величественного животного, и тот опять ринулся в бездумную атаку. «Я думал, ты умный, а оно вон как получается». Останавливался он ни в какую не хотел, словно был на людей зол за что-то, и на мои слова никак не реагировал. Я попытался прочесть его мысли, но это оказалось лишь пустой тратой времени. Зато ману немного восстановил, выкачав из лишки из стеклянного придурка. Но мыслей там как таковых не было, только эмоции, точнее, лишь одна ярость. Подобные эмоции, да и любые прочие, ни к чему хорошему обычно не приводят. Вот и сейчас на рёв и звуки ударов копыт об асфальт стянулись и другие жители леса. Я даже не думал, что совсем рядом с городом есть целая стая волков. Они появились практически бесшумно, заранее окружив свою жертву. Да, пусть размеры хищников по сравнению с лосем были крошечными, но даже отсюда я почувствовал, какая от них исходит угроза. Нет, нападать на них я бы не стал, без крайней необходимости уж точно. Всего в стае было 20 особей, и среди них были как волки, так и самые обычные собаки. Обычные по меркам нового времени, ведь вожак в холге достигал минимум полутора метров и сам по себе выглядел довольно большим. Других особенностей я не заметил, но это не значит, что их нет. Не все мутации проявляются в каких-то внешних признаках. Взревев, лось начал брать разгон, направив рога сразу на вожака, но тот ловко отскочил в сторону и успел рубануть когтями прямо в зеркальный бок рогатого. Раздался противнейший скрип, в воздух взметнулись искры, и лось, развернувшись, повторил свою атаку. Когти у волка. Вот и первая мутация. Атакует он словно кошка, но при наличии когтей это логично, ведь зубами в твердую стеклянную поверхность не впиться. Вторая атака лося также не увенчалась успехом, и сразу после нее события начали разворачиваться стремительно. Я еле успевал следить за ходом боя, ведь атаковали сразу все, и бедное животное попросту не могло ничего противопоставить слаженной работе хищников. Я даже не знал, на кого поставить. Прозрачные рога без труда поднимали в воздух мелких псин и отбрасывали на несколько метров в сторону. Те ударялись о деревья, о землю, о корёжную машину, но снова поднимались и шли в атаку. Тяжёлые копыта пытались топтать хищников в землю, да всё бесполезно. Зверье словно предчувствуя опасность, без труда уклонялись от смертельных ударов, сразу впиваясь в ногу и пытаясь разодрать зубами непрошибаемое стеклянное покрытие шкуры. Один пёс на секунду замер и открыл пасть. Скорее из неё вырвался поток пламени, что направился к лосю прямо в бок, но пламя попросту отскочило и опалило псину. Это у него неуязвимость к магии такая. Остальное стая тем временем ненадолго отступила. И как только пламя стихло, снова ринулась в новую атаку. Вожак запрыгнул на спину величественному зверю и только теперь пустил в ход свои мощные челюсти, усыпанные длинными острыми клыками. И только тогда раздался скрежет. Церцающее покрытие пошло трещинами и брызнул первый фонтанчик крови. Её запах застоялся в стеях взвития этого возмуждения, и теперь уже забыв про опасность, обезумевшие звери начали буквально разрывать на части ревущую жертву. Все это произошло за считанные секунды, и я даже не успел ничего сделать от удивления. И пусть этот ублюдок напал на меня, пытаясь превратить в лепешку, но мне почему-то его жаль. Да, волки просто хотят кушать, но зачем на лося нападать? Там вон полный город зомби и людей. Шипастое ядро сверкнуло в редких пробивающихся сквозь высокие кроны деревьев в лучах солнца, но разгоряченные схваткой зверя не обратили на это никакого внимания. Даже когда оно начало со свистом рассекать воздух, Бухом повёл лишь вожак, но было уже поздно. Снаряд разогнан и готов к бою.